Показывает довольно идиллическую картину. Наши уже проснулись все. Я последний валяюсь, как ненужная вещь. Кряхтя и подтягиваясь, стою. Это монументальное событие остается незамеченной публикой. А задачный Дима с Ильясом рассматриваю вчерашнюю малопуличную снайперку. Братец копается в какой-то рыхлой, исписанной, исчерканной тетради. Совершенно антисанитарного вида. Саша роется в вещь мешке, А Серега то ли сочиняет стихи, то ли просто дремли с открытыми глазами, прислонившись к стене, скрестив на груди руки, как и положено, романтическому влюбленному герою. Непонятно, куда делся Семен Семенович. Ночевал он с нами. Ну да, скорее всего в больницу уже побег к сыну. Чтобы добраться до моника приходится вылезать на улицу и стучаться к соседям. Открывают не сразу. И общее впечатление, после того, как под строгие огрики дверь закрывает не месяц май, проскакивает внутрь, довольно диковатое. Народ тут сидит буквально как лягушки в банке. Под строгими взглядами торопливо уплещусь в холодной воде. Вместо чистки зубов скорее обозначу это действие и поскорее возвращаюсь в наши хоромы. Да у нас тут хоть баллы закатывай. Так просторно в сравнении с соседями. Кстати, братец, ты вчера оградился пересказать мне все, что я пропустил на семинаре. Легко, садись слушай, что ты изумился. Да был уверен, что ты начнешь отбрехиваться, говоря. Да ты и сам врач, и так все знаешь». Эй, какой с тебя врач? Короче, слушай мудрость наимудрейших и умудренных мудростью мудрых. Братец вертит в руках свою замусольную тетрадицу. По-моему, даже переворачиваю ее вверх ногами. Хотя кто его поймет, где там у них верх, а где низ. Ага, вот. Значится, задача медицины катастроф. Первое: участие совместно с аварийно-спасательными группами МЧС и ГО в оказании первой медицинской помощи. Организация эвакуации пострадавших из очага, очаг массовых санитарных потерь. Территория, на которой имеется не менее 10 тяжело пострадавших, нуждающихся в первой врачебной помощи по неотложным показателям в срок до 2 часов. второе Организация доврачебной и первой врачебной помощи. третье Оказание квалифицированной специализированной помощи в лечении и реабилитации. 4. Организация эвакуации между этими этапами. 5. Организация проведения судмедэкспертизы и судмедосвидетельственной пораженных. Как ты понимаешь,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 Вся координация и херовая из-за прихода полярной лиси ситуации становится совсем херовой. Хаос подогревается тут же и тем, что вгавкается вместе с другими структурами и служба правопорядка. Тут же начинается бандитизм и мародерство. Во-во, похож как в Петергофе, клинивается в разговор Серега. Ага, причем опять же, совершенно все одинаково, что в итальянском Мессине, что в армянском Спитаке, что в американском Новом Орлеане. Во-вторых, разрушаются сами организационные структуры.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 И все равно раненых толпы. А лечить только голыми руками. Опять же улица завалены, Не пройти, не проехать. Руины нестабильны. То тут, то там что-нибудь валится. Так что и понятно, что со стороны помощь необходима. Серега фыркает. А нам полканы на кого толковали, что после ядерного взрыва население должно выйти из убежищ и начать расчищать улицы. Да, такие мудаки только у нас есть. Не, мудак это явление интернациональное. Вот в Терминаторе повстанцы рассекают прозрученному ядерному удару городом на обычном пикапчике. Еще и с пулемет стреляют. Хиросиме с Нагасаки было не проехать, хоть у них там домики из речек и палочек с бумажками были. А уж современные города с многоэтажками такие бетонные завалы дают. Это ж не фигли-мигли с ВТЦ, когда близнецы вертикально с чего-то сложились, а прикинь, если бы они на бок легли. А убежище? Убежище только для избранных, для руководства в первую очередь. На некоторых предприятиях и только для одной смены. То есть ложись и помирай. Ну почему ж? Не задумался, что это у нас в Питере всех садоводов гнали за 100 километров от города. И наше садоводство у чертых на куличках. Романов садоводов ненавидел. Угу, сейчас. Предлагал, что в случае ядерной угрозы успеют часть населения вывести как раз туда, где ядерный взрыв уже не достанет. В Мишинскую, Бабина, Пупышова. А там уже и домики есть. Для этого опять же метро строилось, так чтобы конечные станции совпадали с железнодорожными. Да и само метро это супер убежище. По нормативам, если ты в 800 метрах от метро, есть реальный шанс спастись. А если дальше? Есть такое слово, а не повезло тебе. Но ведь зальет метро-то и жрать там нечего. Не зальет, там такая система отчистных конструкций, как в подводной лодке. И склады с твой медикаментами есть. Только слыхал такие слухи, что под флагом обновления запасов те консервы, что там раньше хранились, отличная вкусная тушенка, нежнейший сосичный фарш и обалденные каши, уже ловкачами распроданы. И теперь на хранении лежит нынешняя соя в жиже, но с голодухи нынешние консервы жрать можно. Мы вообще-то с темы съехали. То, что у нас тут произошло, ни в какие ворота не лезет. По-моему, вся система ГО бестолку. В то же метро я хрен полезу.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 «Человек живучая скотина, почти как крыса, ворона и таракан». «Да, ну быть такого не может. Почему нет? Наша агентура работала в Англии и США неплохо. Пока всякие Калугины не написали подробнейших мемуаров с указанием агентуры, другое дело, что особого навара с этой инструкции не получишь. Подозреваю, что в душе наши с этим согласны были. Тем более, что по другим ставшим известным секретными документами, ядерный удар по нам намечался не по одному городу, а по нескольким десяткам сразу». Тут уже хрен кто кому поможет, так что есть параллели. Ладно, возвращаемся к теме. Нам еще показывали образцы, имеющиеся оборудования для оказания помощи вне лечебных учреждений. Вот это точно надо раздобыть. Тут братья лезет себе в мешок и начинает вытаскивать оттуда всякую пластиковую резиновую фигню. Большую часть вижу впервые. Уверенно опознаю только воздуховоды и пакеты с заменителем Уж не обокрал ли ты уважаемого профа, хитрый братец? Только пообидеть родственничек тоже мне сам дал. Я и клянчил-то недолго. Сегодня обещали после вскрытия дать куда больше. Даже и для тебя запросил. Чувствительно тронут. Ну давай, хвастайся. Мужики, на минутку. Дима, давай, тоже послушай, пригодится. Кислый Дима вместе с ухмыляющимся Ильясом пристраиваются рядом. Чё кислый оперуполномоченный? Да снайперка это. С изъяном оказалось. Надули нас коллеги. Нас хрен надуешь. Не лягушки, вступает Ильяс. Просто это СВ-99. Воды хлебнула, не числили ее давно, ну и не новая, конечно. О прицельных приспособлениях, кроме как через оптику целить, в ней не предусмотрено. Оптика же в воде побывала. Так не велика беда, Андрей разберется? Конечно, но если не сможет, махнем на аналогичный вартмузей. Тут о чем речь-то идет? О девайсах для оказания медпомощи. Вот, например, механический жгут крови останавливающий. из показа пластиковую коробочку, на которой свисает матерчатая петелька. Растёгиваем застежку, надеваем на конечность, затягиваем и, крутя ручку, затягиваем, пока кровь не остановится. Дозированность давления отличная штука. А то от резинового бывает травма нервов и сосудов, когда со всей дури затягивают. А вот тут в торце часы на 60 минут. Завёл и потикали, никаких бумажечек с записями. Сразу видно, как давно поставили жгут. Братец с видом Деда Мороза тянет следующую штуковину. ИПП-1. Ну, братья, сдаешь, Этой штуки сто лет в обед. Я даже помню, скандал был на маневр, Выписали кучу ИПП-1, а прибыл ИПП-11, тоже куча. э а в чем разница-то? Да особой разницы нет вообще-то. Только ИПП-1 – индивидуальный перевязочный пакет. А ИПП-11 – обратно же индивидуальный противохимический пакет с жидкостью для обработки кожи, нейтрализующий действие всех ОВ, которые должны в кожу всасываться. Причем как раздражающих типа CC так и обычных пестицидов от зарина, заманов и всяких других инстицидов и препаратов кожно на действия. Что-то доктор пургу понес. Зарин и заман – не инстициды, это нервно-паралитическое действие ОВ. В 1939 году по заказу Министерства сельского хозяйства Рейха лаборатория профессора Шрадера, входившая в состав АГ Фарби Индустрии, заказала инстицид – табун. Потому в рамках этого же заказа зарин и заман – Причем реально, сугубо для отравления насекомых. А потом? А потом мамеры провели блестящую десантную операцию, в ходе которой захватили нетронутыми лаборатории и промышленные цеха и склады с готовой продукцией, и сотрудников и руководстве и документацию. И после этого у США появилось ОВ нервно-паралитического действия. Ладно, такое вы точно не видали. Действительно не видал. Трубка с петелькой. Что-то подсказывает, что одним ее концом можно ставить в рот. Непонятно зачем. Аутоаналгизер? Тринган. Вот внутри фитиль, как у фломастера, заполняется 10 мл трилена. Ремешок надевается на запястье раненому. Раненый вставляет себе наконечник в пасти дышит, пока не заснет. Как заснул, рука падает. Тринган изо рта выдергивается. Устойчивая анальгезия до 4 часов, эвакуирована в здоровье. Теперь вот этот пакетик НМ. Накидка медицинская. Одна сторона матовая, другая серебристая. Серебряная сторона отражает тепло. Так что зимой укутать пострадавшего и серебром к нему. А летом просто накрыть и серебром наружу. Соответственно зимой будет греть, летом охлаждать. Теперь воздуховоды. Эти уже устарели. Потому как раненому раздышать, нависая над ним сверху, высокий силуэт получается и вполне себе медика зацепит. А вот этот с вставкой позволяет дышать лежа сбоку от раненого. И не торча как глупая мишень. Ну и напоследок. Пакет с кровозаменителем. Вот такие вот пластиковые мягкие контейнеры с кристаллоидным раствором. Есть литровый, есть на 700 мл. Регулируешь на 60 капель в минуту, втыкаешь и эвакуируй. Эй, погоди, а вешать куда? И вообще вену искать запарно, а в бою-то. Гэ, тут все уточнено. Иглу втыкаешь в переднюю поверхность бедра. Можно сквозь одежду, а вешать никуда не надо. Наоборот, подкладываешь под райного. Он своей тушкой обеспечивает давление. Ловко? Ловко. Эй, не грубо говоря, квестенс? Что посоветовать можете при ранении, что делать? Это опять Саша. Для начала убраться оттуда, где ранили. Пока добавка не прилетела, меланхолично замечает Ильяс. Или оттащить раненого в укрытие, дополняет Сережа. А потом останавливаешь кровотечение, братья посмотри в тетради. Потому что 38% погибших раненых от кровопотери. А 26% от асфиксии. Это уже знаешь, наверное, перевязка или жгута перевязка. Но асфиксия, блин, да это ж курс первой помощи надо читать. «А мы вроде никуда не спешим», – отзывается весьма логично Саша. Брати смотрят на меня и хмыкает. Валяй, внеси в массу сияющую истину». «Это потому, что он старший брат?» «Да нет, его и наши англичане натаскивали, а потом он спасателей дрессировал, так что ему и карты в руки». «А чем первая помощь у англичан так уж сильно разнится с нашей?» «Хм, подходом. Первую помощь в Англии начинают преподавать уже в детском возрасте».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 В любой толпе всегда оказывается человек, готовый оказать первую медицинскую помощь, так что продолжительность жизни у них больше, чем у нас, объясняется и этим. Массовое обучение основам первой медицинской помощи уходит корнями во времена Второй мировой войны, когда Англия подверглась разрушительным бомбардировкам. Оказалось, что штатная медицина физически не могла прибыть крайним вовремя, и это взяли на себя гражданские органы самообороны. То же самое происходило и у нас. Только мы, к сожалению, совершенно забыли опыт Второй мировой. В целом. И опыт наших МПВО, в частности, богатейший, к слову, опыт. Ты особенно-то не увлекайся. Время у нас не вагон. И жучишь ты не студней. Проще докладывай, резон замечает братец. Ну да, увлекся. Но все равно разгон нужен. Так разгоняй побыстрее, Боинг тоже мне нашелся. Необходимо отметить различие между нашим и английским преподаванием. Наш преподаватель обычно знает намного больше своих учеников и старается дать им как бы больше информации. При этом материальная база у нас как бы правило весьма слабеет, и основной массив информации является теоретическим. Ученик очень быстро забывает почти все, что помнит, так как его преподаватель знает очень много. Англичане даст гораздо меньший объем информации, но этим добивается стопроцентная усвояемость, тратя по нашим меркам очень много учебного времени на очень небольшое количество учеников. На одного инструктора приходится не больше 6 человек.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 Поймешь, что как произошло, и сам жив останешься, и помощь окажешь. Не кидайся, как полоумный. Ты бы на примерчике объяснила, Запросто. В Пакистане, в деревне, куренок упал в колодец. Его кинули спасать. В итоге утонуло 14 человек, понимаешь? Что, один за другим? Ага, до писа постоянное дело было. Столкнуться на дороге лишь шибут кого, начинают бегать, как у себя в саду. Треугольник не ставили. В итоге, как те пакистанцы. Или помню, у нас зимой холодрыга была. Публика грелась, кто чем может. Ну а самое простое, что для сугрева квартиры? На скрепке вешаешь бумаги на вентрешетке. Их к вентиляции присасывает. И включаешь газовую плиту. Тепло. И накапливается угарный газ. Пока наши не сообразили, два экипажа на вызовах сами траванулись. Не насмерть, но неприятно. Ну а перестрелки, тем более это важно. Прикинуть, что и как может угрожать. Дальше прикидываешь, что случилось-то. В данном случае не требует точного диагноза, особенно если у вас нет медицинского образования. Важно определить угрожающие для жизни состояния. Например, кровотечение, шок, отсутствие дыхания, и сердцебиение, и т.п. Если пострадавших несколько, определить очередность оказания помощи, начав с того, у кого под угрозой жизнь. Самые тихий и самый поврежденные. Нет у них сил орать. но дальше в зависимости от того, что произошло, и оказываешь медицинскую помощь первую. Не делай того, чего не знаешь.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 что просто парень одел куртку заду наперед, чтоб ветер не задувал под пуговицы, а голова у него до оказания помощи была совсем не вывернутой. С ранением, в общем-то, видели. Остановить кровь, обезболить, эвакуировать. А с асфиксией что? Без пищи человек может прожить до 30 дней, без воды до 2 недель, без кислорода несколько минут. Раньше погибают наиболее тонко организованные клетки, так как клетки горы головного мозга гибнут раньше всех остальных. В зависимости от ряда условий,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 Поэтому второй приоритет – дыхание, д Однако кислород, попавший в легкие, бесполезен, если не доставляются кровью в ткани. Третий приоритет – циркуляция крови, C, K. Все это легко выразить формулы D, P, D, C, K. Англоязычные спасатели называют эту формулой азбукой спасения, так как в английской транскрипции она выглядит так – A, B, C, где A – airway, дыхательные пути, B – breathing, дыхание,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 Что значительно улучшает шансы пострадавшего на выздоровление. Мне кажется, ты чересчур увлекся. Слушать тебя интересно, конечно, как Арию Хазе в опере Безе. Но немного не ко времени. Тем более, что скорая помощь отмерла как класс. Реанимацию сейчас проводить смерти подобно. Да вообще-то речь шла о поведении при ранениях. А это другая песня. Братец пресекает мой полет. Ну, я хотел сказать про Азы. Ага, никто не знает, что сердцу человека качает кровь, а легкий служб для газообмена крови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 По развернутой формуле азбуки спасения английские спасатели добавляет к уже названному еще и D – Danger – опасность, и R – Reaction – реакция. Полностью формула азбуки спасения выглядит так – D-R-A-B-C. Таким образом нужно проверить А – опасность Б – реакцию пострадавшего В – дыхательные пути И Г – дыхание Д – циркуляцию крови Оценка опасности уже рассказывал.